20 Можно завтра поиграть во дворе?» Спросил Тайка, лежа на животе и, прыгая своим игрушечным лосем, по подуткнутому одеялу. Орла вздохнула, стоя на коленях рядом с ним. Она не знала, как ответить на его вопрос. Сколько времени понадобится, чтобы такие сугробы растаяли? Успеет ли закончиться еда? Она не хотела заразить детей своим страхом больше, чем уже успела. Она была виновата в том, что ухудшила их положение, в том, как постепенно ухудшила настроение в семье, а может и в самом снеге. Что, если бы она просто ответила «да» в качестве эксперимента с оптимизмом, если не ради всего остального? Или что, если... Если они действительно были партнерами по танцам, а она ошиблась в хореографии? Не помешало бы выразить благодарность, признательность или даже желание поиграть во дворе. Когда она была маленькая, всего на год два старше тайка, у нее была тайна от родителей. Иногда она молилась. Она слышала, как родственники шептались об этом, когда ее младший брат заболел. Но малышка Орла молилась о глупостях. Хорошо сдать контрольную, ездить на велосипеде так быстро, чтобы оторваться от земли и улететь. Потом она поняла, что второе было невозможно, а первое требовало не божественного вмешательства, а больше собственных стараний. С тех пор она многому научилась. По большей части совсем недавно. По крайней мере тому, что касается послания мыслей в космос. «Хочешь немножко со мной поиграть перед сном?» спросила она сына. «Давай!» Он собрался было сесть, но Орла остановила его легким толчком. «Можно сыграть прямо здесь». «Все, что нам нужно, это закрыть глаза». Она показала, как надо, а затем убедилась, что Тайка сделал то же самое. Она невольно улыбнулась в ожидающему выражению его лица, крепко закрытым глазком и улыбке полной надежды. «Порой нужно благодарить за то, что у тебя есть, за людей, которых ты любишь, за дом, за важное. Возможно, нам стоит делать это чаще». «Концентрация на положительном – это еще и бальзам на рану ее самых настоящих опасений. Я очень благодарна, что мы все в безопасности уютно устроились в нашем теплом доме. Ты в безопасности, и твоя сестра, и папа, и я. У нас есть электричество, еда и все, что нам нужно. Я благодарна. Мы видели столько всего прекрасного. Например, снег». Мышцы на груди мальчика, которые она чувствовала под рукой, показывали, что он готов вот-вот подскочить. Открыв глаза, Орла увидела, что была права. Он уже совсем не жмурился. «Как снег? Играть интереснее, чем молиться?» – спросила она. Тайка охотно закивал, и Орла засмеялась. «Ну, может быть, стоит что-нибудь добавить к нашей молитве. Пожелать, чтобы завтра можно было выйти на улицу и поиграть». «Это я могу пожелать! И мороженого!» «Это хорошее желание, но я ничего не могу обещать, дорогой!» Орла пригладила его волосы, уложила плюшевого волося под руку и поправила плед. «Мы молимся Богу!» Орла задумалась над его вопросом. В их семье мало говорили о религии. Они шоу объясняли все расплывчато. Люди верят в разное. Может, была какая-то высшая сила?» Но самое главное – это то, как люди относятся друг к другу. Они не хотели, чтобы дети верили в человека, прости Господи, в белого мужчину, который парит в вымышленной стране чудес и ждет, когда они умрут. Человек, который был виноват во всем. От повседневных событий в жизни до ужасных катастроф и личных, и всемирных страданий. «Я не знаю, что такое Бог», – честно призналась Орла. «Но думай, что во Вселенной бывают могущественные и загадочные силы. И думай, что не повредит сказать им «спасибо» и мыслить позитивно. «Спасибо!» Орла поцеловала сына в щечку, а он захихикал и протянул ей лося. «Спасибо, что помолился вместе со мной», — сказала она, поцеловав лося тоже. На самом деле ей действительно немного полегчало». Объективно взглянув на вещи, Орла наконец поняла, что у них все хорошо. «Пока что. Я люблю тебя. Спокойной ночи. Спокойной ночи, снег!» Элеонор Куэйн с книгой, которую она положила на грудь, внимательно разглядывала маму. Орла стояла на коленях возле кровати дочери. «О чем будем молиться?» – спросила девочка. Ее пристальный взгляд был непоколебим. Орла подняла руки, обводя ими все вокруг. Тому, чтобы там ни было, люди находят в этом утешение. «Ты слышишь?» «Слышу что?» «Там, во дворе, на земле». Подбородок дочери задрожал, она сморгнула с ресниц слезы. В ее взгляде читалась надежда и ожидание. И испуг. «Ты что-то слышишь?» Это был не вопрос, а едва слышно озвученный худший страх Орлы. Волосы, рассыпанные по плечам, начали колоть кожу. Это было не ее воображение, не выходки дочки. Все из-за мужа. Она не знала, что это значит, но понимала, что нужна Элеонор больше, чем когда-либо. «Я подозревала, но не знаю, что такого ты и папа. Там что-то есть, мама». Шепот дочки пронзительной болью отозвался в мозг горлы. Раньше она не хотела воспринимать воображение своего ребенка слишком буквально, но не могла и дальше отрицать, что Элеонор Куин пыталась ей что-то объяснить. Хотелось отрицать это как игру или галлюцинацию, но это не помогло бы стереть из памяти то выражение, которое сейчас было на побледневшем личике дочери. А Шоу записывал слова. «Может, ее дочка была больна?» И муж тоже. Бредовое видение с лесой ворвалось в сознание Орлы. Возможно, все они были безумцами. Или все же нет? Орла старалась подойти к вопросу осторожно, не зная наверняка, на какую территорию они ступают. «Я знаю, что погода нас немного напугала, но это нечто большее. Да, если бы честной, Орла в это верила». Она вспомнила, как смотрела на свою дочку, маленькую и испуганную, в своей первой одноместной кроватке, в своей первой комнате. Как страшно Элеонор Куин спать одной, даже при свете ночника. Урла уже не могла отмахнуться от этой мысли и просто игнорировать собственные опасения по поводу незнакомого места, где они оказались. Мысли путались от страха, но Урла заставила себя сказать нормальным голосом. «Как ты думаешь, что это?» Элеонор Куин повернула голову к окну и сосредоточенно прищурилась. «Не знаю. Иногда мне кажется, я слышу что-то, как оно зовет. Иногда это просто ощущение, но в нем много всего и сразу. Волнение, страха, мольбы. Какое-то время я думала, что папа тоже слышит, я была уверена, что это так. Но папа не хочет слышать. Я думала, ты тоже отказываешься». «Я рада, что ты знаешь, здесь что-то есть». Орла напряглась. Дрожь усилилась, а почувствовала привкус желчи. «Ты подводишь меня». Вот что она вечно слышала в молчаливом упреке дочери. Нужно перестать отрицать реальность, какой бы невозможной она ни казалась. Так или иначе, она должна защитить дочь. Как воспримет Элеонор Куин ту историю, которую они открыли? С облегчением или ужасом? но она не была готова к разговору о призраках, пока они шоу не решат, что делать. «Мы уедем, и все наладится». «Это страшно, потому что мы пока не понимаем этого места», — сказала Орла. «Но это не значит, что оно плохое». Элеонор Куин, выдохнула накопившийся в легких воздух, повернулась на бок, извернувшись так, чтобы видеть лицо матери. Они с Орлой лежали и смотрели друг на друга. Наверное, в этот момент мать и дочь были похожи, беспокойно прищурившись и пытаясь прочесть мысли друг друга. «Знаю, тебе не всегда здесь нравилось, и мне жаль, что я…» «Я думала, что тебе, всем нам нужно время», — сказала Орла. «Но теперь, если честно, я тоже была немного напугана, и, наверное, из меня вышел не очень хороший пример для подражания». «Я больше не позволю себе бояться погоды, потому что на самом деле меня пугает то, что боишься ты, а я не знаю, как помочь. Бин, я здесь, всегда рядом, и ты можешь со мной поговорить». Орла знала, это непоколебимая правда, которая не изменится, даже когда она попытается разобраться во всем остальном. Лицо ее дочки озарила слабая улыбка. Орла встала на колени у кровати. Тревога отнимала у них все силы, но это не означало, что дочь и муж не смогут ее стойко пережить. Орла все еще не знала, что предпринять и где искать ответы, но хотела, чтобы Элеонор Куин поняла. Она не одинока. Ее мама старается и действительно может ей помочь. «Как бы ты хотела все изменить? Давай подумаем, что сделало бы тебя счастливее». Орла разделила мысли на две части, иначе они грозились ее раздавить. Первый вариант – оптимистичный, где они по-прежнему могут найти гармонию на новом месте. А другой – пессимистичный, о том, что они совершили ужасную, непостижимую ошибку. Элеонор Куин перевернулась на спину, и с расслабленным мечтательным выражением лица к ней вернулся румянец. «Наверное, мне бы хотелось странно все время находиться в доме, всем нам. Я думала, что мне это понравится, но...» «Думаю, да. Если бы погода была лучше, мы могли бы выезжать. Как думаешь, можно мне брать уроки-скрипки где-нибудь поблизости?» Орла чуть откинулась назад, стараясь не показывать свое удивление. Откуда это желание? В городе ей предлагали всевозможные кружки. Танцы, уроки музыки, занятия в художественной школе. Элеонор Куин никогда такое не интересовало. Ей нравилось то, что преподавали в школе но дочь отказалась от предложения развивать способности углубленными занятиями. И сейчас, как это ужасно, не вовремя. «Бин, я знаю, я знаю, о чем ты думаешь». Элеонор Куин сунула руки под одеяло и расстроенно натянула его до подбородка. «В городе мне хватало занятий, но здесь нужно больше дел. Я не скучаю по школе, но мне не хватает. Я всегда мечтала попробовать играть на музыкальном инструменте». Но дома не было места. Я не хотела, чтобы все слышали, как я тренируюсь, если у меня будет плохо получаться. Но тут можно закрыть дверь. Мне бы очень хотелось играть на тихом инструменте, на таком, который бы никто больше не слышал. Но я не знаю, на каком. Ох, моя дорогая. Элеонор Куин думала в верном направлении. Она хотела извлечь максимум пользы из их нового положения, заняться здесь тем, чем не могла или не хотела там, в их квартире на Челси. Орла почувствовала, как волна стыда накрывает ее с головой. Она должна была догадаться, насколько застенчива дочь, понять, что для свободы творчества ей может понадобиться личное пространство. «Уверена, у нас получится найти кого-нибудь здесь». «Папа знает школу, где преподают различные виды искусства. Можно начать с этого. Мы найдем что-нибудь. И вообще, не переживай, мы никогда не станем тебя критиковать. Чтобы научиться новому навыку, требуется время. Хорошо? Ты не злишься? С чего бы мне злиться?» Элеонор Куин пожала плечами. «Мне кажется, что, наверное, я стала не такая, какой была в городе». У меня нет повода любить тебя меньше, чем раньше. Я не знала, потому что... Неважно. Орла наклонилась и поцеловала ее в лоб и в щечку. В том и был смысл сюда переезжать, чтобы мы все чувствовали себя иначе и стали еще ближе друг к другу. Когда мы попадаем в новое место, всегда узнаем о себе что-то новое. Все мы немножко изменились. И каждый день понемногу меняемся. Правда? Учимся чему-то новому. Мы с папой тоже этого хотим, чтобы все росли и делали открытия. Так что, если ты хочешь попробовать ходить на уроки музыки сейчас, мы с папой все устроим. Мне здесь нравится в каком-то смысле. Но мне бы хотелось... Она не договорила свое желание и прикусила губу. Скажи, чего ты хочешь. Я бы хотела, чтобы у нас был дом с соседями в городе и улица, как по телевизору с детьми на велосипедах, которые ходят друг к другу в гости поиграть. глаза Орлы подступили слезы. Ее дочка описала Скверл-Хилл, район, в котором она росла в Питтсбурге. Было как никогда ясно, что не совершили ошибку, прожив на Манхэттене так долго. У других семей получилось, но Элеонор Куин хотела, нуждалась в чем-то другом, о чем ей никогда не хватало смелости сказать вслух. Может быть, в тот первый день, когда они переехали, то, на что смотрела Элеонор Куин во дворе, не напугало ее, а разбило ей сердце. Никаких соседей, никаких людей, от одной крайности к другой. Из глаза Орлы скатилась слеза. Она не могла обещать дочке такой район, какой та хотела. Может, они с Шоу только притворялись, что вовлекают своих детей в процесс принятия решений. Если бы они спросили... «Вы хотите переехать в собственный дом с большим двором, где будет много деревьев? чтобы они услышали на самом деле?» «Прости, это не совсем то, что ты хотела, но когда погода улучшится, мы обязательно поищем кружки, где ты сможешь завести друзей. После переезда всегда требуется время, чтобы освоиться. Может быть, мы снова переедем?» «Знаю». Орла быстро-быстро ее расцеловала. «Я так тебя люблю». «Знаю. Я тоже тебя люблю». На выходе Орла включила ночник. «Все в порядке. Мне он больше не нужен», сказала Элеонор Куин. «Точно?» «Да. Темнота помогает мне думать». Орла выключила свет. Не желая оставлять дочь в полной темноте, она оставила дверь приоткрытой. Как родители, они слушали детей реже, чем себе представляли. И Орла поклялась себе это исправить. Она станет внимательно относиться к дочке и чаще задавать вопросы. Но в то же время ее беспокоило то, что Элеонор Куин услышала там, снаружи. Если еще день ничего не изменится, нужно придумать, что ей рассказать. Будет ли история больных туберкулезом казаться менее пугающей, чем расплывчатое многое, которое она ощущала? Казалось даже смешным, что Орла хотела успокоить дочь фразой «Это всего лишь призраки» и она не могла отделаться от опасения, что Элеонор все же обладает большей силой, чем она сама. Что, если девочка шептала молитвы чему-то совершенно иному, а не безликим богиням Кокорла, которая лишь притворялась, что их знает только она? И как истолковать тоску Бин по району, где больше соседей, больше домов, больше детей? С задернутыми занавесками можно было притвориться, что на дворе обычная ночь спрятаться от завещих сугробов уже плотного снега за окнами, создающих ощущение, будто мир стерт с лица земли. Вот о чем продолжала размышлять Орла, расхаживая по гостиной. «Слишком большие перемены. Им нужно повернуть все вспять, чтобы вернуть себе нормальную жизнь. Не обязательно бросать его насовсем, можно оставить на лето. Ты себя слышишь?» Холод в его голосе прозвучал так неожиданно, что Орле пришлось остановиться и взглянуть на мужа. Во время ее тирады Шоу устроился в открытых дверях своей студии, явно демонстрируя нежелание на что-либо соглашаться. Орла была уверена, что он, по крайней мере, увидит преимущество позитивного мышления и поймет ее желание быть внимательнее к потребностям детей. Но Шоу ожесточился. Его лицо было неподвижным, словно маска. Орла поежилась, начиная сомневаться в собственных словах. «Что? Ты говоришь, как сумасшедшая. Утром безрассудно пошла чистить снег. Теперь говоришь, что дочки слышатся всякое. Но теперь каким-то образом оказывается, что это я виноват, что не слушаю. Я так не сказала. Твоя теория о лечебном доме не объясняет того, как на нее влияет. Мы потратили десятки тысяч. Я знаю, сколько мы потратили». Тогда ты не можешь всерьез думать о том, чтобы бросить жизнь, которую мы только начали здесь. Даже если мы в конце концов продадим дом, то потеряем деньги, потраченные на ремонт, которые мы... Значит, потеряем. Шоу покачал головой, гримаса на его лице представляла собой раздражение, граничащее с отвращением. Ты просто не хочешь, чтобы у меня получилось. О чем ты вообще? «Теперь мой черед, и если моя идея нас обанкротит, то винить ты будешь меня!» «Посмотри!» Орла отодвинула занавеску в гостиной. Свет лампы заиграл на стекле, оставляя желтоватое пятно на белоснежной стене. «Мы не можем так жить!» «Это редкий снегопад. Такой случается не каждый день и даже не каждый год. Это ничто! Ничто!» Орла не могла поверить увиденному. Шоу чуть ли не с пеной у рта отрицало ее слова. Он закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Нельзя притворяться, что ничего не случилось», тихо сказала она, чувствуя острую потребность мужа в стабильности, в успехе, несмотря на их затруднительное положение. «Все это с тех пор, как мы сюда приехали, и теперь мы в ловушке, даже не можем ни с кем связаться». «Завтра я пойду в город, я уже говорил тебе». «Все не так плохо, как кажется. Мы справимся. Я справлюсь. И все исправлю». От него исходила боль, которая захлестывала волнами и ее. Страх, страсть, стыд. Его бремя и желания, Вина, надежда, отчаяние. Глядя на него, она представила, как его хрупкая кожа трескается. Слишком много эмоций было внутри него. Ее словно кружили завязанными глазами. Она не понимала, куда двигаться. Да, Шоу хотела взять на себя ответственность. Все исправить и доказать, что переезд сюда – не ошибка. Но сейчас ее главной заботой было не его эго. Потребности Элеонор Куин важнее всего. Пусть даже Орла могла использовать их как повод сделать то, на что не решалась сама. «Я знаю, ты не предполагал, что все так обернется». Сказала она, заставляя себя говорить спокойно, тем самым пытаясь его утихомирить. «Может быть, мы съездим к моим родителям на несколько месяцев, а весной вернемся? Попробуем заново. Когда погода улучшится, мы не будем чувствовать себя изолированными от окружающего мира». Голова Шоу едва заметно покачивалась из стороны в сторону, а его глаза молили. «Пожалуйста, пожалуйста, пойми». «Я не могу, не могу уйти». Голос Шоу надломился, он отошел назад, в пределы своего святилища, и закрыл дверь. Орла схватилась за голову и принялась расхаживать по комнате. Может быть, это из-за снега она так помешалась, потеряла чувство собственного достоинства и начала сомневаться во всем, на что они согласились, как супруги. Ставили ли они детей хоть когда-нибудь на первое место? Никогда, правда? Неужели они ожидали, что Элеонор Куин и Тайка сами по себе расцветут в тени талантов их родителей? Но почему Шоу, который раньше был любящим и внимательным отцом, теперь вел себя так, как будто они для него больше не самое важное на свете? Слышал ли он хоть что-нибудь, что она говорила об Элеонор Куин? Это место поглощало его и, возможно, по-своему заразило их дочь». Орле было все равно, что это сумасшедшая невероятная мысль. Что-то происходило, и она не могла просто сидеть, сложа руки и позволять этой силе на них влиять. Полы словно разговаривали под ее ногами, стонали в унисон, трещали от собственных изнурительных сомнений. Орла бормотала, переходя от одного заблокированного выхода к другому. «Пожалуйста, пожалуйста, Бог или Богиня того, чем бы это ни было, береги моих детей». «Будьте добры к нам, мы к такому не готовы. Если нас не будут держать в взаперти, если у нас будет выбор, возможно, мы останемся. Я уже не знаю, как будет лучше. Пожалуйста, просто будь добра к нам». Еще какое-то время Орла молилась, а затем пошла спать одна. Ей снился скомканный монтаж из грусти Тайка по мороженому, тоске Леонор Куин по друзьям и соседям а также ее собственного желания не чувствовать себя запертой в ловушке. В какой-то момент оказалось, что дети сами были сделаны из мороженого и таяли, когда дочка пыталась с ними подружиться, а дом напоминал тюремную камеру, в которую сквозь прутья задувала снег. Орла задушила на корню кошмар, в котором ее дети были заперты в доме, а она, находясь снаружи, не могла ни открыть двери, ни разбить окна просто заставила себя видеть образы в позитивном свете. Дом крепкий, Тайка и Элеонор Куин ничто не угрожает. Во сне она велела им отвернуться от окон, чтобы не видели, как она от холода превращается в скелет. Это был мрачный компромисс, и даже во сне она сомневалась, что такой жертвенный материнский инстинкт сослужит ей хорошую службу. И где был шов в кошмарах, в которых они пытались выжить, в заперти у себя в студии? «Рисовал? Если с ней что-то случится, кто спасет тайка с Анур Куин? И если они физически выживут, какая-то часть их нежных душ навсегда будет страдать от чувства утраты?» Она не понимала, о чем подсознание просило ее задуматься. Они двигались к сценарию, по которому ей придется отдать свою жизнь. «Йорла поступила бы так, если бы того требовала ситуация». Но ведь ее цель, как ответственного взрослого человека, не дать ситуации выйти из-под контроля. Разве нет? Орла металась во сне и, наконец, больно стукнулась обо что-то, что приняла за айсберг. Это оказался шоу. И вдруг на нее полилась холодная вода. Они тонули.